Глава 4. Маша сидела на подоконнике в холле института и с грустью рассматривала свою зачётку. Экзамены остались позади, впереди маячили каникулы, целых 3 месяца без деря. Откуда-то сверху по ступеньям пронёсся Руслан, с бешеной радостью в глазах. Заметив Марию, с трудом смог остановиться. Машка, я последний экзамен сдал. Я тоже, представляешь, у меня нет ни единой троки. Ты, Машка, молодец. Пойдём в парк, посидим где-нибудь с меня шампанское. Пойдём. Оживилась Мария и спрыгнула с подоконника на мраморные ступени. Эй, а вы про меня совсем забыли? Нерешительно встала за их спинами Аня. Ты хочешь пойти с нами? В глазах Руслана стояло не поддельное удивление. А как же твой Валера? Родители решили мне взять небольшую паузу в отношениях. Теперь я сама по себе. Ну, тогда не вижу препятствий для нашего банкета, а выразительно залубался Руслан и протянул Ане руку. Маша в очередной раз скептично хмыкнула, отчаянные попытки подруги сохранить собственную независимость и попрёла следом за образовавшейся парой. В кафе они выбрали столик возле фонтана. Заказали шампанское, Весело болтали, вспоминая пролетевший год, с лёгкой тревогой смотрели в будущее, ведь скоро придётся как-то устраиваться во взрослой жизни. Шампанское в бутылке быстро заканчивалось, но тут же появлялось вновь. У Ани была с собой кредитная карта, и в этот вечер она решила ни в чём себе не отказывать. Много танцевали, снова пили шампанское. Аня подвигалась всё ближе к Руслану, и её прикосновение уже нельзя было называть дружескими. «Не делай того, о чем пожалеешь завтра утром», – зашипела Маша на Аню, когда Руслан отошел от столика. «Он тебя любит, а нам учиться вместе еще целый год. Нечего давать ему ложных надежд». «А может, тебе не следует лезть не в свое дело?» – холодно стрельнула взглядом в подругу Аня. «Это моя жизнь, ясно? И если я хочу сегодняшний вечер провести именно с этим мужчиной, то имею на это право». Ну да, конечно, только потом ты выйдешь замуж за своего Валеру, а Руслан снова будет страдать из-за твоего легкомыслия. Не выдержила Маша. Зазвонил телефон. Это приехала такси. Тебе пора домой, торжествующе посмотрела на Аню Мария. Подошёл Руслан. Тебе уже пора? с сожалением посмотрел он на свою вечную любовь и поднёс её ухоженную ручку с дорогим маникюром к своим губам. Руся, а ты сейчас один живёшь в комнате? вдруг спросила Аня. Да, мой сосед уехал до вечера ещё позавчера, рассеянно поглаживая нежные пальчики, пробормотал Руслан. А поехали к тебе. А как же такси? вытрясл глаза от удивления он. Мы отправим на нём Машу, ехидно улыбнулась Аня. Я оплачу проезд. Ну ладно, нерешительно потянула за сумочки Мария. Мне всё равно уже пора. Я напишу тебе по электронке, когда устроюсь дома, пообещал Руслан. Он всё ещё не верил своему счастью. Буду ждать. Слегка Россия намахнула на прощание рукой друзьям, девушка. Маша? Вдруг спохватилась Аня. Я скажу маме, что осталось у тебя. Приезжай завтра к обеду, по сплетничаем. Уже улыбнулась Мария, она перестала сердиться. Через несколько мгновений такси уносило её в сторону улицы Пушкинской. Действительно, какое ей дело до отношений Ани и Руслана? Они оба взрослые люди и прекрасно понимают друг друга. Конечно, завтра утром Аня будет жутко раскаиваться в содеянном, но это будет только завтра. А сегодня она имеет право на свою маленькую частичку женского счастья. К визиту Ани Маша готовилась с самого утра. Разложила на кухне одноразовые салфетки, вытирать слезы раскаяния, заварила успокаивающий чай и расставила на столе красивый чайный сервиз. Аня не заставила себя долго ждать. Явилась с двенадцати. Маша бросилась открывать дверь. «Привет!» У Ани в руках была коробка с пирожными, а глаза светились от счастья. «Вот и я!» «Ты купила десерт? А как же фигура?» Захлопала глазами Маша. «Фигура немного подождет. Пирожный купил Руслан. Просил передать тебе в знак дружбы». «А-а-а, тогда понятно», – взяла пирожный Маша. Ей не терпелось услышать от Ани последней новости. Девушки прошли на кухню. Аня не торопилась с рассказом, и Маша сгорал от любопытства. Она все ждала, когда Аня начнет ужасаться образу жизни Руслана и в очередной раз разнесет его самого, в пух и прах своими едкими замечаниями Как провела вечер, не выдержала и начала допрос Маша. Знаешь, задумчиво взяла заварной чайник Аня. Пожалуй, это была самая счастливая ночь в моей жизни. А как же тараканы, грязь и прочие атрибуты современной общаги? Замерла Маша. Нет там никаких тараканов. Во всяком случае, я их не заметила. Зато теперь Я точно знаю, о чём пишут в женских романах. И то, что случилось у меня с Валериком на Мальдивах, не идёт ни в какое сравнение с тем, что было вчера. "Руслан-то хорош?" заулыбалась Маша, разливая ароматный чай в кружке. "Даже слишком хорош для меня, точно. Я его недостойна", слегка зарделась, а затем с сожалением качнула головой Аня. И что ты будешь делать дальше? Открыла коробку с пирожным Маша, вернёшься к Валере? Постараюсь остаять своё мнение. Я не хочу замуж. Родители не позволят тебе такие вольности. После того, как Валера засватал тебя, придётся выполнить свой долг перед семьёй. Может, и так. Ты же не расскажешь ему про измену? Нет, что ты? Пусть все спят спокойно, рассмеялась Аня. Отныне в её сердце поселилась ещё одна тайна, о которой известно только самым близким друзьям Руслану и Маше. И Маша с удовольствием принимала новые правила игры. Может, она недооценивала подругу. Лето понемногу набирало обороты. Маша томилась от тоски и одиночества. Неудача в личной жизни никак не хотела забываться, постепенно затягивала, разрастаясь до депрессии. И с этим было невозможно бороться. Из яркой любознательной журналистки Мария превратилась в замкнутую и нелюдимую затворницу личной комнаты. Вместо красивых нарядов она теперь носила потёртые джинсы и безразмерные футболки и совершенно не интересовалась своей внешностью. Родители выбились из сил, стараясь отвлечь Машу от новой крайности в образе жизни. Отец просил редактировать его новую книгу, и Маша увлеченно занималась поиском ошибок в тексте. Но для этого было и не нужно выходить из дома. А мама очень хотела, чтобы у Маши наладилась личная жизнь. «Маша, ты хотя бы Ане позвони, погуляйте вместе, на набережную сходите, покатайтесь на пароходе. Что же дома сидеть?» Сокрушалась она по вечерам. «Не хочу гулять», — капризно хмурилась Мария. Она не могла признаться, что боится натолкнуться на Максимельяна, опасается не сдержаться и снова попасть в ту же ловушку. Максимриан вряд ли изменился за пару месяцев. "Но так нельзя. Ты себя в зеркало видела, когда ты волосы расчёсывала в последний раз?" "Сегодня утром", нехотя отвечала Маша. "Не приставай ко мне, мама. Я не люблю жару". Но мама не сдавалась. И надо отдать должное её упорству. Однажды вечером она вернулась с работы в очень хорошем расположении духа. Маша насторожилась. Сейчас ей снова предложат выйти в свет и посунут пару дешёвых билетов на спектакль, которые в обили раздавали в университетском профкоме бесплатно. "Маша, я придумала, чем ты займёшься", торжественно сообщила мама, и Маша снягла. Её опасения подтверждались. Да, я знаю. Я займусь ничем. Нет, милая, ты поедешь на море. Куда? Недоверчиво приспосила Мария. Она прекрасно знала, что поездки на побережье обходятся недёшево, а гонорар за книгу папе ещё не выплатили. На море, на нашу университетскую базу под Новороссийском. Там такая красота! Вода прозрачная, Да зельфинов рукой подать, они сами приплывают. А какой там воздух можжевельник делает его целебным. Мы с папой, кстати, там познакомились. Нет, нет, ещё раз нет, ужаснулась Маша. Я ненавижу замкнутые пространства с единственной столовой. Там развлечения, дискотека на танцполе и пара дешёвых баров. И что такое интернет? Местные жители знают только из газет. «Зря ты так, Маша!» – заулыбался отец. «Ну, засиделась уже! Гонорар мне неизвестно, когда заплатят. Почему бы и не отдохнуть?» «Да-да!» – радостно кивала мама из просторной прихожей. «Вы не можете меня заставить! Я не поеду!» – открестилась от бесплатной поездки Мария. Но переубедить маму, решившую спасти собственную дочь от одиночества, непосильная затея. Она снова и снова уговаривала Машу собирать вещи, и через неделю отправится в путешествие. Ты переживаешь из-за неудачного романа. Это совершенно нормально в твоём возрасте. Я понимаю, что университетская база это не самое лучшее место на свете, но там есть чистое море и свежий воздух. Атмосфера побережья поможет тебе справиться с депрессией. Нет, не поеду, упиралась Мария. Тогда мама пошла на последнюю хитрость. Она позвонила своей старой подруге, у которой тоже была дочь. Диана – кореглазая брюнетка с короткой стрижкой и мальчишеской фигурой. Училась в Институте связи и информатики. В свободное от учебы время распространяла популярную косметику фирмы «Эйван» и с валившейся бесплатной путевки жутко обрадовалась. Спустя неделю уговоров Маша сдалась. Не желая больше огорчать маму и парящую на крыльях счастье, От привкушения приключений на студенческую базу Диану, она согласилась отправиться в сомнительное путешествие. Объёмные дорожные сумки были собраны, оставалось лишь добраться до места предполагаемого отдыха.